Глава 32 Когда Фатима вышла из мечети после вечерней молитвы, к ней подошел адъютант и передал приказ явиться на срочное совещание старшего офицерского состава. Она вошла в библиотеку, где уже сидели трое других офицеров и пили кофе. Вошла генерал Хасан, и все встали по стойке смирно. «Близится новогоднее празднество», — сказала она, — и Фатима завершила свою миссию в Греции. Теперь нам надо обдумать стратегию на будущий год. Наши источники убедили меня, что в скором времени Соединенные Штаты снова вторгнутся в Ирак. Поскольку в наших рядах оказался предатель и ФБР раскрыла наши спящие ячейки в Америке, нам важно образовать альянс с другой группой, имеющей спящие ячейки. Майор Фатима, вела переговоры с 17Н, даю ей слово для оценки ситуации. Фатима отпила сладкий кофе и взглянула на трех женщин в форме. Я находилась в изоляторе лечебницы и слышала, как греческий лектор 17Н тдеску велел Ревен произнести его пророческие загадки. Я услышала всего несколько строк. Его план называется «Операция «Зубы дракона»» и включает в себя особый способ использования нашего оружия. «А что насчет 17Н?» — спросил полковник Самира Абделязиз. Алексей Коста, предводитель второго поколения, заверяет меня, что его люди также верны марксистско ленинским идеалам, как и мы. Если мы примем условия, предложенные ТДСКу, 17 согласны на Альянс. Генерал кивнула. Отлично, Фатима, нам не хватало тебя, но ты хорошо потрудилась в Афинах. Она повернулась к майору Калиле Сахади. Мне свою позицию ты уже изложила. Будь добра, выскажи ее остальным, и мы рассмотрим варианты. Калила пристально посмотрела на Фатиму. Давно не секрет, Фатима, что 17Н это от силы двадцать стариков в Афинах. Я признаю, что в Греции они действовали успешно, но время играет против них. Кроме того, в Америке есть спящие ячейки хезболлы, и они, как и мы, шииты. Я полагаю, самое лучшее — заключить альянс с хезболлой». «Майор Фатима», — сказал генерал, — «вы как будто недовольны». Не глядя на Калилу, Фатима ответила, стараясь сдерживать эмоции. «Может». Хезбалла и шииты, но они поддерживают иранскую теократию, предавшую наше дело. Аяталы используют стражи революции с их бригадами Аль-Кудз, чтобы подчинить Ближний Восток власти иранских мул. Стражи по-прежнему угнетают женщин, полагаясь на шариат, как его понимают имамы. Хезбалла — это марионетка в руках Аль-Кудз. Как мы можем заключать с ними альянс? Калила ответила занощего. — Может, тебя прельщает греческое православие? Я считаю, мы можем доверять только шиитам. Фатима с трудом сдержала злость. Она сказала себе остыть. Открытая враждебность не принесет пользы. Она взглянула на полковника Самиру Абделязиз, но та всегда сохраняла бесстрастный вид. Однако, несмотря на свою холодность, она была прекрасной военачальницей. Она бы наверняка признала, что передача оружия Хезбалле была бы ошибкой. Голос полковника был ровным. «Я уважаю позиции Фатимы и Калилы, но не согласна с обеими». Калила отодвинула чашку, расплескав кофе. «Как и все маджахеды», — сказала Самира, — «я возмущена тем, что Госдепартамент США внес нас в свой список террористов и заморозил наши средства». С другой стороны, я недавно получила разведданные от наших благотворительных спонсоров в Америке о том, что возможен третий путь. Вероятно, она уже поделилась этой новостью с генералом Хасан, поскольку та не выразила удивление. Самира обвела взглядом остальных. В высших эшелонах американского командования идет спор. На Госдепартамент вовсю несколько сенаторов и еще одна властная структура. Она выдержала драматическую паузу, как опытный оратор, захватывая общее внимание. Пентагон пытается убедить Госдепартамент исключить нас из списка террористов, поскольку некоторые из их начальников предлагают другую стратегию. Например... Есть предложение задействовать нас для открытия второго фронта вторжения в Иран. Муллы будут свергнуты. При поддержке американских войск мы победим фашистский режим аятолл и построим подлинное исламско-марксистское общество. Фатима впервые слышала об этом. У нее имелись свои доводы против сотрудничества с их врагами-капиталистами. Но, как говорится, враг того его врага... «Мы должны рассмотреть три точки зрения», — сказал генерал Хассан. «Костры красной среды отведут от нас прошлогоднее зло и укрепят успех будущих начинаний. Каким бы путем мы ни пошли, нас ждет успех. иншалла иншалла ответили все разом. Фатима решила, что пришло время высказаться. Прошу прощения, генерал, сказала она, но я считаю, важно сознавать возможность того, что Пентагон может не одолеть Госдепартамент, достаточно скоро. Я работаю над тем, чтобы выяснить план атаки Тедеску, взломав постгипнотические команды в подсознании Райвен, заданные ее отцом. Хасан внимательно посмотрела на нее: Как вы намерены добиться этого, майор Саид? Древняя стратегия разделяй и властвуй. Поясните. Пограничные пациенты полны противоречий. Когда доктор Слейт подверг Ревен гипнозу, он обращался к ней, а не к ее второй личности, сестре. Я намерена обойти его внушение, обратившись к внушаемой Никке, у которой истерическое расстройство». «Если я смогу извлечь Катрена Тедеску, мы сможем разгадать их и задействовать его спящие ячейки, чтобы привести в исполнение операцию «Зубы дракона».» Генерал немного помолчала и сказала, «Можете действовать. Одобряю». После совещания Фатима прогуливалась по прохладным вечерним улицам, обдумывая предстоящие дела». Ей не следует ввязываться в политические дебаты с другими офицерами, вместо этого она подчинит себе Никки, а затем займется передачей оружия своему курьеру в Америке. Той ночью, лежа в постели, она продумывала, как с помощью огненной церемонии помочь Ревен преодолеть фобию. После этого она сыграет на страхе высоты Ники и обойдет постгипнотический барьер Ревен. Довольная своими планами, она крепко заснула. Под пением Моэдзина она разбудила ревен для утренней молитвы. «Где все?» «На ногах с раннего утра готовится красная среда». Она увидела, как глаза ревен затуманились и расширились. «Я не стану прыгать через огонь. Это поможет тебе победить страх» будем праздновать со всеми сегодня никакой униформы в этот праздник почти все наши воительницы надевают белые простыни или костюмы она открыла сундук и достала свободный шелковый костюм сшитый ее портным специально для рейвен красные белые синие полосы цилиндр и белая борода наискось по пиджаку была вышита пламенеющая арабская вяз американцы Горите в аду. Ты хочешь, чтобы я оделась с дядей Сэмом? Ненадолго. Это часть церемонии. А потом? Когда мы сожжем прошлогодние неудачи и страхи, ты облачайся в белую простыню надежды на Новый год. Она вывела Ревен на улицу и помахала рукой женщинам в масках, выкладывавшим мясные пироги и сладости на раскладные столы. Фатима почувствовала, как ей не хватало ашрафа, пока она была в Афинах. Видишь, Ревен, все счастливы на празднике Навруз. Когда остальные увидели Ревен в костюме, они принялись плясать вокруг нее, напевая «Долой капитализм, власть народу». Кто-то махнул факелом в ее сторону. «Горите в аду, америкосы!» У Ревен подкосились ноги, Но Фатима подхватила ее. «Идем, увидишь Хаджи Феруза». Она указала на мужчину, одетого в красный бархат, с черным лицом, в конической красной шляпе, приплясывавшего вдоль по улице, напевая и стуча в тамбурин. «Так у вас тут мужчины не только портные, но еще и шуты», — сказала Ревен. «В прежние времена на праздничных представлениях комики красили лицо черным» это считалось смешным, но теперь мы в америке понимаем, что это расизм. ты превратно судишь нас хаджифирус это древний символический посланник он несет хорошую новость зима ушла весна пришла из за здания донеслись приветственные возгласы и звон кастрюль из за угла показалось шествие ряженых в масках, несших куклы ааяталлыамини Шаха Пехлеви и дяди Сэма. Они подожгли кукол. Двое ряженых в масках подбежали к Ревен, сорвали с нее костюм дяди Сэма и подняли на факелы. Ревен лишилась сознания. Фатима опустилась на колени перед ней и накрыла ее белой простыней. Она дала знак двум ряженным отнести ее обратно в жилой корпус. Не ошиблась ли она в расчетах? Что, если она перестаралась, слишком поспешила? Нет, она не должна проиграть, все идет по плану. «Слушай, Ревен», — прошептала она ей в ухо, — «я убрала огонь, теперь ты в безопасности. Повторяй, Фатима спасла меня от огня». Ревен невнятно промямлила. «Фатима спасла меня от огня». Отлично, Ревен. Теперь ты будешь спать, но сможешь слышать мой голос. Скажи, я буду слышать голос Фатимы. Я буду слышать голос Фатимы. Я буду доверять все, что скажет Фатима. Она повторила это трижды, как мантру, а затем сказала, Ты помнишь строки, которые говорила Есону Тедеску? повтори их. Нет ответа. Ты должна повторить их. И опять нет ответа. Фатима отстранилась от Ревен, у нее оставалось последнее средство — отвезти Ревен на вершину минарета и сыграть на страхе высоты Ники, чтобы взломать постгипнотический блок». Если же и это не подействует, она сможет, по крайней мере, сохранить лицо, инсценировав падение несчастной сминарета.